Броня задумчиво наматывала локон на палец. Она только что переговорила по очереди с десятью приведенными Катариной дворцовыми горничными и остановилась на кандидатурах трех. А теперь пришло время учиться использовать свои привилегии в дворцовой иерархии. «Можешь разыскать мне королевского шута?» «Пригласить?» — уточнила горничная. «Да. Если они с Ванилькой до завтра не помирятся, у меня будет тяжело на душе. Не хочу с этим чувством идти под венец. «Когда сам счастлив, хочется, чтобы и все вокруг были счастливы», — неожиданно тихо ответила горничная. Матушка взглянула на нее внимательно. «Катарина, у тебя есть парень?» Служанка наморщила нос. «Ухажеров полно, любимого нету. Не так просто в наше-то время найти любимого». «Верно», — покачала головой Бруни. «Но на все воля пресветлой. Она, соединяя сердца, никогда не ошибается». Это мы сами делаем глупости, а потом виним во всем провиденье. Так и есть, кивнула Катарина. Я пошла за его великолепием, однако вернулась горничная быстро. Мне его и искать не пришлось, госпожа встретила в коридоре вместе с Мэтром Жужином. Выглядел он не очень. Кто удивилась Бруни? Мэтр? Да Дрюни же. Целитель повел его в свои покои лечить от отравления, так он сказал. Матушка решительно встала. «Отведи меня туда». Просторные покои мэтра Жужина располагались на первом этаже донжона и имели выход на две стороны — на один из рабочих внутренних дворов замка и в аптекарский садик. Когда бруни неведомая горничной вошла в помещение, она застала странную картину. Ожин одной рукой держал над ртом шута лейку для полива цветов и заставлял его пить, придерживая другой за плечи. Судя по всему, сил целителю было не занимать, потому что Дрюня хоть и ругался, как портовый грузчик, и мотал головой, встать со стула и сбежать никак не мог. Действия, производимые целителем при отравлении пациента крепкими напитками. Жужин явно цитировал по памяти какое-то пособие или учебник. Первое. Определить количество и качество выпитого, дабы понять, есть ли смысл вмешиваться или следует позволить несчастному спокойно покинуть этот мир. Второе. Очистить внутреннюю полость пациента, промыв большим количеством чистой воды. «Я протестую!» — дернувшись, завопил Дрюня. «Откуда я знаю, что вода там чистая?» «Поверь мне на слово, дружок!» — ласково улыбнулся ужин и вновь наклонил лейку. «Видишь, как помогает? Уже и голос прорезался. Итак, продолжаем». «Может, не стоит больше?» — уточнила от дверей Бруни. Целитель отвлёкся, обратившись на голос, и выпустил шута. Тот упал со стула и быстро-быстро пополз к матушке. Спрятался за неё и уже оттуда сказал. «Это произвол! Я буду жаловаться Его Величеству!» «Его Величество приказал мне сделать всё, чтобы вернуть тебя в строй до завтра!» — улыбнулся Жужин. «И советую поспешить в уборную, иначе...» Договорить он не успел. Разноцветная молния — дрюня был в красно-желто-оранжевом — метнулась в указанном направлении. «Ох, простите меня, ваше высочество!» — поклонился мэтр Жужжин, ставя лейку на опустевший стул. «Я не поздоровался, так был увлечен процессом. Обожаю, знаете ли, простые, немагические методы лечения». «Все эти порошочки, притирания, мази — такая прелесть!» «Он плохо выглядит!» — заметила матушка, когда Шут, пошатываясь, выбрался из уборной и уцепился за дверной косяк. «И это хорошо!» «Что? Что ты такое говоришь, маменька?» — осипшим голосом вопросил Дрюня. «Мэтр!» — Брони посмотрела на целителя. «Уложите его великолепие в постель и сохраните этот чудный цвет лица хотя бы до вечера». «Этот чудный зеленый, уточнил Ожин, и ничуть не неудивлённый склонился в низком поклоне. За тридцать лет работы королевским целителем он еще и не такие приказы слышал. «Как будет угодно вашему высочеству!» «Маменька!» — взвыл Дрюня и снова скрылся в уборной. «К нему придут родственники!» — шепотом сообщила матушка, прислушиваясь к органным звукам, доносящимся из уборной утробы. которые должны быть уверены в том, что Дрюня очень плох. Она строго посмотрела на целителя и повторила. — Очень! — А? Ага", удивился мэтр. — О, да, конечно, все сделаю в лучшем виде. И снова взявшись за лейку, нежно позвал. — Господин Рюди извольте на процедуру. Цып-цып-цып! Стараясь не засмеяться в голос, матушка повернулась к Катарине, безмолвно следившей за сценой огромными испуганными глазами. «Проводи меня в покое и принеси теплого молока. А когда будешь на кухне, расскажи, как мы навещали дрюню у мэтра Жужжина и в каком ужасном состоянии нашли его». «Не вдаваясь в подробности нашего с мэтром разговора, разумеется!» Катарина прыснула в кулак. Все поняла, ваше высочество!» Возвращаясь к себе, Бруни тихонько улыбалась. Размышляла о смекалистом мастеровом люде, не уступавшем придворным интриганам, ни в чем.